Глава двадцать восьмая Связь пропадала уже третий раз за последнюю неделю. Денег стоит немерено, а толку. Максим уже привык к сотовому и без него чувствовал себя некомфортно. К хорошему быстро привыкаешь. Сегодня в казино должен был наведаться Тимур. Макс намеренно избегал встречи с Диной, а так делать ему там было абсолютно нечего. Они с вороном ужинали в новом ресторане, открывшемся неподалеку от рояля. Домину здесь нравилась кухня, да и обстановка располагала. На сцене у шеста вертелась девица, из одежды на ней были лишь чисто символические клочки ткани, но Макс туда даже не смотрел. На его взгляд, Дина в тулупе, шапке и валенках смотрелась бы намного сексуальнее. Или он просто соскучился? Его сильно задело то, что она не отшила Шагалова, а улыбалась ему и флиртовала, словно правда задалась целью его очаровать. А что там напрягаться? Этот старый козел, как только ее в том удлиненном нижнем белье увидел, совсем соображать перестал. С Максимом она никогда и не пыталась кокетничать. Тут же он глазам своим не верил. Или она повзрослела вдруг за эти несколько месяцев. Или их мир, в который она влезла, и из которого Макс безуспешно пытался ее вытолкнуть, делал свое дело. Но Дина менялась, он чувствовал, и это ему очень не нравилось. «Босс, о чем задумался?» Ворон шутку все время называл его то шефом, то боссом, то командиром, но сейчас Максу отвечать не хотелось. Так махнул рукой, мол, мелочи. «Ты специально в казино не показываешься, чтобы с Диной не видеться?» Сергей не отставал, Максим нехотя процедил. «Не хочу мешать. Ее Шагалов к себе на работу позвал. Она вроде согласилась». Сказать о том, что Шагалов открыто предложил ей стать его любовницей, у него не повернулся язык. «Шагалов?» Сергей удивленно взглянул на домина и отложил вилку. «Да нафига и Шагалов, Макс? Она его визитку при мне в окно выбросила!» Домин так и застыл. «Он вообще поймет когда-нибудь эту невозможную девчонку? Что же она с ним делает?» На входе стало шумно, и через миг в дверь валился Тигран. Он порыскал по залу глазами и, увидев их с Фороном, быстрым шагом направился к столику. «А этому что нужно?» Домин с ним дружбу не водил, И не собирается. Горец. Колдун откинулся. Он уперся руками о стол. Макс не пошевелился. «И что? Я должен подорваться и заказать ему сауну? Он у тебя в рояле куражится. Там девка твоя». Сердце рвануло горло и остановилось на полпути. В голове невидимый счетчик начал мерно отсчитывать секунды. Максим обогнул тигран и ринулся к двери. За ним что-то загрохотало, видимо, он не рассчитал, поднимаясь, и стул отлетел к стенке. Сзади в спину дышал ворон. Они запрыгнули в бмв Домина и машина сорвалась с места. Здесь ехать-то пару кварталов. Максу казалось, он быстрее добежит, да стоило поберечь силы. Колду наверняка со свитой, а их всего двое. Автомат лежал под сиденьем, но устраивать пристрелку в казино, где полно ребятни... Не хотелось. Он так его убьет. Впервые в жизни Домин молился. Он не умел и не знал, как это делать правильно. Просто просил того, кто наверху, сохранить его девочку, если сам он этого сделать не смог из-за тупого самомнения и упрямства. Они подъехали одновременно с Тимуром. Тот прибыл на трех машинах «Заместитель чертов». Домин злился на него, но умом понимал, что сам виноват больше всех. Он знал, что колдун скоро выйдет на свободу и попытается вернуть себе власть. Они с Тимуром давно готовились к войне. Вот только самым страшным с ней ему не могло присниться, что разменной монетой здесь станет Дина. Если бы связь сегодня работала, все было бы по-другому. А из машин уже выгружались его люди. Стало быть, война началась раньше, чем он предполагал. В казино они вбежали вместе с Тимуром, но на входе в зал Макс его обогнал. С рассеченной бровью и залитым кровью лицом, в разорванной блузке Дина упиралась в стол, а колдун держал ее за руку заломленную за спину и домина как ослепила. Он начал бить его, кажется, еще в воздухе, вложив в удар всю ярость и злость на себя самого, и отстраненно отметил, как безжизненно свесилась голова колдуна, и как тот упал, заточившись. и пытаясь удержаться за соседний стол. А Максим схватил Дину и с ужасом заглянул ей в лицо, страшась увидеть в распахнутых глазах ненависть и отвращение к себе, которое заслужил он. Только он один, и никто больше. «Он тебя не тронул?» Каждое слово драло глотку, словно наждачка. Но Дина просто смотрела на него и молчала. А потом протянула руку к его губе, Он и не заметил, что прикусил ее, пока гнал машину, и тонкие пальцы так затряслись, что он не выдержал, сжал их и опустил вниз. Она пыталась что-то сказать ему, но Максим ничего не слышал, как раз пришел в себя колдун, и он передал Дину Алексею, а потом просто отпустил тормоза. Опомнился лишь тогда, когда кто-то крепко схватил его за плечи и сквозь сознание пробился голос Тимура. «Макс, не здесь!» «Можете ехать, дальше мы сами справимся». Ворон обернулся на свою хонду, которую ему любезно перегнали от ресторана к казино. «Вы должны до утра быть на месте». «Сейчас. Дину нужно домой отвезти». Эдик сказал, возможно, сотрясение. Но он обколол ее так, что она будет сутки спать. «А ты утром ее проведаешь, Сережа?» «Охрану к ней отправь, как управитесь», — добавил Тимур. «И пусть меняется все время». «Да ясно». «У тебя же ключей нет!» – спохватился Максим. Сергей презрительно выпятил нижнюю губу. «Обижаешь, шеф! Зачем к такому замку ключ? Он пальцем открывается! Все, я уехал!» Парни расселись по машинам. Сейчас они переправят джип колдуна за город и сожгут вместе с телами. А Дальше война, которую все ждали и к которой Максим с Тимуром были давно готовы. и которую он может не пережить, как и каждый из его команды. Город, безусловно, следовало почистить. Уж больно неоднозначные царили тут настроения. Ими были продуманы возможные союзники и противники. Пусть у банды-колдуна больше нет главнокомандующего, но многим в городе горец стал поперек горла, и они не упустят шанс от него избавиться. Максим поименно знал тех, кто считал дни, пока колдун выйдет на свободу, и в списке будущих смертников они шли первыми номерами. Никто в городе не возражал против того, чтобы проредить многочисленный строй противника. Чем хороша война? Никогда не знаешь, кого судьба подбросит тебе в неожиданные союзники, а кого приберет Господь. Вот Тигран, тот как флюгер, вертится, куда ветер дует. И если раньше напротив его имени Макс стоял жирный знак вопроса, то сейчас с уверенностью перенес его в первый список. Милиция в эти сложные исторические процессы предпочитала не вмешиваться. Отсиживалась в сторонке, не дыша и боясь спугнуть удачу, выжидая до последнего. Или, правильнее сказать, до последнего клиента. Максим не успел еще закрыть дверцу джипа, а к уже подъезжал Тимур. Они вошли в казино, прошли через бар, и тут Домин остановился. Ему же отзвонился Эдик и в двух словах описал состояние Дины. Все было не так плохо, как поначалу думал Максим. На бровь даже не пришлось накладывать швы. Эдик был доктором скорой помощи и работал на Домина. Когда он был на дежурстве, как сегодня, приезжал по вызову прямо на служебной машине. А в другие дни... на своей собственной, которую смог себе позволить уже через несколько месяцев такой подработки. В казино не оставалось никого, кроме двух бойцов, которых оставил им Ворон и Дина, спящий в стафруме. Всех крупье отправили по домам после обстоятельной беседы, проведенной Алексеем. «Тимур, отвезешь Дину!» Максим ногой выдвинул стул и сел за барную стойку. Тимур подошел к нему и нахмурился. «А ты чего, сам не можешь?» «Не могу», — признался Добин. Затем потер руками лицо и сказал вымученно. ей в глаза смотреть не могу. Если бы с ней все время была охрана, такого бы не случилось. Я бросил ее, Тимур. Думала она к Шагалову уедет». «Мне тоже показалось, что она согласится», — подтвердил Тимур, глядя в потолок. «Она не согласилась. Теперь она меня возненавидит. Лучше бы к нему поехала». «Сейчас ей нужно держаться от меня подальше. И от тебя, кстати, тоже», – добавил Макс, предупреждающий, взглянув на Тимура. Тот ничего не сказал, лишь глазами сверкнул в ответ, а затем также молча прошел к стафруму. Его не было уже достаточно долго, Максим посмотрел на часы и поднялся из-за стойки. Подходя к стафруму, он услышал голос Дины. «Значит, она не спит?» А Эдик клялся, что сутки спать будет. И сам, не зная почему, постарался ступать как можно тише. Дверь в комнату для крупье была приоткрыта. Он прислонился к стене. «Ты понимаешь, что тебе лучше уйти из казино?» Голос Тимура звучал приглушенно. «За деньги не переживай, мы виноваты перед тобой. Ты получишь хорошую компенсацию. Как захочешь, можешь сразу забрать, можешь получить частями». Тебе больше не нужно работать, Дина. Доучивайся спокойно. Понимаю, Тимур, я все понимаю. Но я не хочу сидеть дома, я... Это не обсуждается. Достаточно жестко оборвал ее Тимур. Тебе здесь не место, вокруг тебя всегда слишком много шума. Диночка. Его голос внезапно смягчился. Ты очень красивая. И тебя не оставят в покое, пока ты не будешь с тем, кто сможет тебя защитить. И это касается не только казино». «Хорошо, Тимур». Она говорила медленно, слегка растягивая слова. «Начнется учеба, я уйду. Просто... Я тогда его вообще видеть не буду, понимаешь? Сейчас он хоть иногда в казино заезжает». «Максим затаил дыхание. Это она о нем?» Тимур выдержал паузу, а потом спросил хрипло. «Ты его любишь?» «Нет». Он медленно выдохнул и не понимал, зачем стоит здесь и унизительно подслушивает в бессилии, сжимая кулаки. «Ты же сам не хотел, чтобы она влюбилась в тебя. Или нет?» «Разве это любовь?» Продолжил Дина, все так же протяжно выговаривая звуки и судорожно переводя дыхание. «Да лучше бы я просто влюбилась. Полюбила, разлюбила. А я будто вросла в него, Тимур. У тебя было такое? Когда только пытаешься оторваться, а уже кровь течет. Вот и у меня также. Максим уперся лбом в прохладную стену и закрыл глаза. «Идиот, безмозглый придурок, вот кто он!» «Почему тогда ты...» -то Тимур похоже тоже остался под впечатлением он говорил так словно у него пересохло во рту Почему вы столько времени кругами ходите? Не знаю Максу показалось он даже увидел как она пожала худенькими плечами. Я слышала он брату говорил ему нравится что я ершистая это как вечный сюрприз «Наверное, если его просто любить, ему становится скучно». «Это когда она подслушала их разговор с Саланом?» «Шпионка малолетняя». «Хотя он сам чем сейчас занимается?» Послышался странный шум, а затем неприятно взволнованный и страстный голос Тимура. «Тина, я люблю тебя. Выходи за меня замуж». «Я с ума сходил от ревности, но ты сама видишь, что у вас не клеится не судьба тебе с ним». «А у нас с тобой все получится, поверь мне!» «Это он на колени упал?» Максим неимоверным усилием воли сдержал себя, чтобы не ворваться в стафром и не свернуть шею своему заместителю. И понял, что у него все свело внутри в ожидании ответа. «Что ты, Тимур?» Она от волнения даже начала заикаться. «Я же не люблю тебя! Как я могу выйти за тебя замуж?» «Мне все равно!» «Я тебя за двоих любить буду, ты не пожалеешь, а я подожду, и ты тоже меня полюбишь, вот увидишь, Диночка!» Дина пыталась возражать, но, судя по звукам, Тимур собрался ее поцеловать. «Пора вмешаться!» Максим бесшумно вернулся в бар, погремел стульями и вошел в стафрум, чуть не забыв пригнуться перед низким проемом. Тимур уже не стоял на коленях, а сидел возле Дины и держал ее за руки. Когда Макс вошел, она вздрогнула, но руки у Тимура забирать не стала. «Нам пора», — спокойно сказал Макс, хотя больше всего хотелось впечатать заместителя мордой в стол. «Отвези девушку и выдвигаемся». Он собирался выйти, но тут Дина резко встала, пошатнулась на своих длинных ногах и, не удержавшись, уселась обратно. Максим не смотрел ей в глаза, просто подошел, поднял на руки и кивком указал Тимуру на дверь, понес к машине. Она была совсем легкая его девочка, он старался не вдыхать ее запах, но тот все равно проникал в подкорку и действовал как наркотик. На выходе из казино она обвела его руками и спрятала лицо, уткнувшись ему в шею. У Максима перехватило дыхание Если бы сейчас перед ним открылся переход в другой мир, где он был бы свободен от всего, что делало его горцем, он, не задумываясь, шагнул бы туда вместе со своей девочкой, но переход не открылся. И потому он лишь крепче прижал к себе Дину и пошел дальше. Тимур с каменной маской вместо лица распахнул переднюю дверцу, Максим осторожно усадил ее на сиденье, а потом почувствовал невесомое, как дыхание ветра, касание губ возле ключицы, и его как током шибануло. Они встретились глазами лишь на секунду, и он почти дрогнул, а она словно прочла что-то в его глазах и подалась к нему. И Максим готов был уже хватать ее в охапку, сажать к себе в машину и везти в свой дом, и пусть мир рухнет за его спиной. Он сегодня будет любить свою девочку так, как уже тысячу раз ему рисовало воображение. Но холодный рассудок все же взял верх. К утру они с Тимуром должны быть в столице, где на самом деле уже находится третий день. И человек двадцать с готовностью подтвердит, что Максим Домин и Тимур Багров второй день посещают известный бизнес-форум. Не забыть бы хоть его название прочесть. Колдуна и так надо было убирать, подсевший на наркоту и совсем слетевший с катушек. Он мешал как недругам, так и своим. И вполне возможно, свои его и прибрали бы, не сунься он сегодня в рояль. А дальше все равно под шумок попытались бы провернуть переворот в королевстве датском. Точнее, Доминском. Добил колдуна Тимур, но эта проблема не снимала. Завтра начнется следствие, и того, что колдун был в рояле, отрицать никто не станет. А вот дальше сотрудники казино подтвердят, что он с охраной уезжал сам. А почему потом они все вместе оказались в сгоревшем джипе за городом, так пусть и разбираются соответствующие органы. Домин не сомневался, что с разбирательством случится заминка. Следствие затянется в надежде, что таких сгоревших джипов, под завязку набитых их хозяевами, прибавится. А криминальных элементов в городе, напротив, убавится». Здесь ожидания Максима и органов полностью совпадали. В городе в последнее время стало достаточно тесно. А там должно знатно полыхнуть. Шансов выжить в этой войне у него приблизительно 10 из 100. Ну ладно, 20. Все же горцем его прозвали как раз в честь героя одноименного фильма. Коннор Маклауд, мать его. Так пусть лошадина считает его подонком и мерзавцем, поскорее забудет и начнет жить нормальной жизнью, чем потом мучиться, вспоминая каждый поцелуй. Но если он сейчас же не перестанет смотреть на нее, то точно никуда не уедет. А вспоминать Дине потом придется не только поцелуя. И забыть это все будет вообще невозможно, поэтому Максим отнял руки и захлопнул дверцу машины. И по сердцу полоснуло от того, что потухли большие блестящие глаза. Он снова причиняет ей боль, И дальше догнала сказанное Тимуром, «Не судьба тебе с ним». «Может, это и есть та самая «Не судьба».» Домин поехал в объезд к Дининому дому, и там, загнав Бэху под развесистые ивы, ждал Тимура. Они въехали во двор минуты через три после Макса. Тимур выскочил из машины и помог выйти Дине, а потом подхватил ее на руки и понес подъезд. Домин сжимал в руках руль и отчитывал секунды. На кухне зажегся свет, потом к окну подошла Дина и прижалась лбом к стеклу. Почему она не спит до сих пор? По словам медика, она должна была вырубиться еще час назад. Тимур из подъезда не выходил. И не выйдет. Уже трется возле Дины, разворачивает и начинает целовать. А она не отталкивает. Наверное, сил совсем нет. только упирается ладонями в грудь. Потом вообще упираться перестала, свесила безвольно руки, а заместитель, похоже, останавливаться не собирается, напротив, сжал ее в стену. Может, он ее на подоконник сейчас усадит? Связь появилась еще час назад. Максим с трудом подавив первый порыв плюнуть на все и броситься в квартиру Дина, достал трубку и набрал Тимура. Тот оторвался от девушки, глянул на трубку и выматерился. Домин все прочел по губам. «Ты что, так долго?» Он старался говорить как можно спокойнее, хоть злость так и норовила выплеснуться наружу. Но разум постепенно прояснялся. «Тимур не колдун, не убивать же его, в самом деле. Он нужен Домину и Чайковскому. Главное, что он не нужен его любимой девочке». «Ты уже отвез Гину?» «Да, мы на месте». Тимур свою злость маскировал не так успешно. «Но я не могу ее оставить одну, я побуду с ней, Макс, ты едь, я тебя догоню». «Не нужно, к ней скоро приедет ворон», — я его просил. «Мы поедем одной машиной, твою оставим здесь, у Герыча. Давай, я жду тебя на выезде». Он видел, как Тимур снова матернулся, а затем повернулся к Дине, но та уже отошла от окна и увернулась от его рук. Домину очень не хотелось подниматься в квартиру. Мирно это не закончится. А воевать со своими сейчас не время. Из подъезда выскочил недовольный Тимур, уселся за руль и уехал. Максим, в который раз подавив желание забить на все и вернуться к Дине, начал выруливать со двора, не отрывая взгляд от светящегося квадрата.